часть 3 По приказу Миттермайера, в здании центрального космопорта Физзана разместилась временная штаб-квартира. «Я получил сообщение из представительства Империи», — объявила его адъютант, капитан-лейтенант Курлих. «Они опасаются агрессии со стороны элементов, недовольных оккупацией Физзана нашим флотом, и запрашивают отряд для защиты. Мы только приземлились, а им уже что-то нужно от нас. Хорошо, вышлите им батальон наземных войск». «Если они так боятся высунуть нос из нары, пусть не утруждают себя приветствовать нас», сказал миттермайер, ухмыльнувшись. Он собрал штабных офицеров, чтобы дать им первый приказ. Были вновь определены цели, которые нужно было занять. Резиденция правителя, представительство союза, навигационный центр, центр общественного вещания, центральное бюро связи, шесть космопортов, центр управления по распределению товаров, штаб-квартира полиции, центр управления организацией наземного движения, и Центр термоядерной энергетики. Когда всё это окажется под контролем, они завладеют мозгом и сердцем физзана и смогут делать с ним всё, что им заблагорассудится. Самые важные цели – резиденция правителя, представительство союза и навигационный центр. Нужно получить доступ к их компьютерам и собрать данные. У нас нет права на ошибку, понятно? Байрлейн, бюро Дройзен и Зинцер – Увидев блеск в глазах командира, нервно кивнули в ответ, осознавая ответственность своей миссии. В прошлом экспедиционные силы, в любом количестве, были вынуждены позорно отступать из-за неверной информации о географии территории Союза, но если им удастся взять под контроль компьютеры навигационного бюро и представительства Союза, то они смогут нивелировать преимущество врага, который частенько пользовался тем, что ему известна обширная незнакомая им местность. Используя Физан в качестве тыловой базы и вооруженной этой информацией, они смогут вести войну на равных условиях. Для Рейнхарда, стремившегося владеть всей вселенной одним мощным ударом, это было жизненно необходимо. Нельзя было игнорировать и моральную сторону вопроса. Если важная информация о географии в военном и экономическом положении их страны попадёт в руки врага, даже Союз не сможет избежать волнений. Успешно завершив вторжение на Физан, Империя одержала стратегическую победу над Союзом, внимание которого всё это время было приковано к Изерландскому коридору. Даже если командующий Союза Ян Венли был гением тактики, по крайней мере, они обладали контролем над ситуацией. Затем Миттермайер объявил, что убийство мирных граждан, сексуальное насилие в отношении женщин и мародёрство любого рода запрещается, и что каждый, кто нарушит эти постановления, будет приговорён к смертной казни через расстрел после приговора пылевого суда. «Не думайте, что Вальфганг Миттермайер нарушит своё слово. Любой, кто посмеет оскорбить часть имперского флота, получит награду по заслугам» не забывайте об этом». Офицеры его штаба сделали всё, что им было приказано. К своим подчинённым Миттер Мойер мог быть щедро доброжелателен, но он был командиром, абсолютно нетерпимым к проступкам. Сама мысль о наказании заставляла их содрогнуться. При старом режиме он собственноручно казнил подчинённого, который убил Гражданского, занимаясь мародёрством. Тогда это было проблемой, и он был отдан под трибунал людьми, которые завидовали, что простолюдин занимает высокий пост. Рейнхард забрался в деле и продвинул его по службе, сделав его адмиралом под своим началом. Миттермайер был обязан своему юному господину и желал вернуть долг верной службой. Его приказания были одно за другим успешно выполнены, ключевые пункты Физана были захвачены имперским флотом. Навигационное бюро было занято первым, все компьютеры с обширной навигационной базой оказались в распоряжении имперцев. Затем была захвачена резиденция правителя, Но самого хозяина особняка так и не обнаружили. А посланный в его личные поместье отдельный отряд обнаружил лишь тело молодого человека в гостиной на втором этаже и разбитое одностороннее зеркало. Его опознали как советника правителя Руперта Кюсельринга. Но обстоятельства его убийства ещё предстояло выяснить. Группа сухопутных войск численностью 600 человек во главе с капитаном Глассером на 120 бронемашинах была послана на захват представительства Союза свободных планет на Физзане Они на полной скорости неслись по главной магистрали города. Раньше по сторонам от неё всё было заполнено пешеходами, но сейчас почти все магазины стояли закрытыми, и их провожали лишь испуганные гневные взгляды из окон. Когда они добрались до представительства, капитан приказал блокировать здание по периметру. Он вышел из броневика и встал перед главным входом. А в этот момент луч заряженных частиц вылетел со стороны здания прямо ему под ноги, подняв вверх белые дым и куски дорожки, вымощенной плиткой. «Что ж, это было ожидаемо», — произнес Глассер, холодно улыбнувшись. Он поднял руку и дал знак одному из броневиков навести свою двухствольную тепловую пушку на здание. Броневик прицельно выпустил две стрелы оранжевого пламени по первому этажу, стёкла разлетелись вдребезги, а огонь и дым, казалось, сражаются друг с другом, поднимаясь из оставленных в дыр. Ответного огня не последовало. Если внутри был кто-то, то он вел себя необычайно тихо. Глассер, как и его учили, допускал вероятность засады, но использовать инфракрасный сканер при таком огне было бессмысленно. Осторожно приблизившись к зданию, его солдаты бросились внутрь, но и минуты не прошло, как один из них выбежал обратно. «Капитан, в здании никого нет!» Когда его спросили, кто же произвел выстрел, солдат указал на окно второго этажа. Капитан цокнул языком, увидев автоматический спусковой механизм, К окну была прикреплена лазерная винтовка с установленным таймером выстрела. Капитан, не стесняясь, высказал всё, что думал о умнике, с которым они имели дело. Он приказал солдатам потушить огонь и вместе с инженером направился в комнату управления. Повозившись с компьютерами, инженер побледнел и повернулся к капитану. Как только он увидел его лицо, капитан понял, что он провалил самую важную часть миссии. Послышался от тщетливый скрежет зубов, сообщавший о бессилии, и тут же стих... Будучи прирождённым военным, Миттермайер не разбирался в вопросах экономики, но он знал достаточно, чтобы действовать осторожно. Банки пока что оставались открытыми, что позволило вести бизнес, как обычно, к большому облегчению народа. Несмотря на враждебный настрой по отношению к имперскому флоту, им нужно было продолжать жить, и нынешние экономические условия были далеко не самым худшим вариантом. Исходя из этой же логики, Меттермайер выпустил указ, в котором объявлялось, что любой, кто будет улечён в тайном накоплении запасов или же в повышении цен, понесёт суровое наказание. Не прошло и часа после выхода указа, как многие новые ценники, которые выставили магазины, можно было выкидывать. Одним движением Меттермайер сокрушил мощную жажду наживы фюзанцев. 28 числа со своим флотом прибыл Нейхарт Мюллер, подчинённые Меттермайера оказали торжественный приём своим товарищам, Более смелые граждане Физзана смотрели с ненавистью, а менее с покорностью, как к оккупационному корпусу внезапно присоединились более миллиона солдат. Мюллер крепко пожал руку Миттермайеру, вышедшему его поприветствовать. Тем временем космопорты Физзана перешли под имперский контроль, и все пассажирские перевозки были приостановлены. Никто не мог покинуть поверхность Физзана, по крайней мере официально, а это означало, что правитель Рубинский и представители Союза скрываются где-то на планете. Работа Миттермайера на посту военного губернатора была почти безупречна, но, как и всё в этом мире, не обошлось без грехов. Прямо перед прибытием Мюллера произошёл инцидент, несколько солдат изнасиловали женщину, вместе с достоинством у женщины похитили обручальное кольцо с сапфиром в форме звезды. По приказу взбешённого Миттермайера личности преступников были немедленно выяснены, ураганный волк принёс извинения жертве, вернул кольцо и лично как командующий приговорил трёх солдат к высшей мере наказания. Публичная казнь состоялась на площади Святой Терезы. Возможно, это было жестоко, но по-другому было нельзя. Открыто отменить казнь означало потерять доверие граждан оккупированного физзана, а если бы казнь была проведена в тайне, неизменно пошли бы слухи, что преступники избежали наказания. В любом случае, он был должен успокоить общественное мнение и не допустить возможности гражданского сопротивления. Предводитель преступников молил о прощении, но миттермайер остался непреклонен. «Я сказал, что никогда не нарушу своё слово», «Или оно значит так мало, что ты его не услышал?» Миттер Майер лично присутствовал при казни, а затем направился в Центральный космопорт, чтобы поприветствовать своего собрата по оружию. Меллер был благодарен за то, что ему оказал приём сам Миттер Майер, который был выше его позвания, и отметил его успехи и осмотрительность управления Физзаном. «Ну, пока дела идут неплохо», — ответил ураганный волк. Физзанцы ещё не осознали, что произошло, но нельзя отметать вероятность, что рано или поздно они могут взбунтоваться. В этом случае герцог Лоинграмм непременно примет соответствующие меры. «Как бы то ни было, мне станет не по себе, если я не буду сражаться», заключил прирожденный военный.